«Эпизод второй. Вот что я тебе скажу, Лёвка, ты моя влюблённая». «Лёвка, ты мой непоседливый бесёнок», — говорил Сергей Сергеевич сестре на перроне перед отходом поезда. Они стояли под светом фонаря у вагона. «Вот что я тебе скажу. Муравьёва ты не беспокой. Ни в коем случае. Категорически запрещаю. Твой этот визит наделал много зла. И укол не действует. Вот что ты наделала, влюблённая». Это я тебе говорю как врач. Положение у него скверное. Хвастаться нечем. Его судьба в руках хирурга. Но в таком его состоянии операция невозможна. Будут ждать. Как долго — не знаю. Я буду там работать и подготавливать его к операции. Извлекать осколки из черепа — нелегкое дело. Очень даже нелегкое. Подставляя рдеющее лицо под дуновение ветра, слушая брата, Юлия думала о Федоре. Любовь началась у нее не цветами, не птичьим весенним щебетом под сиреневым кустом, а так, как это чаще всего случается в жизни, терпкой горячей болью в сердце. «Думаешь о нем?» — спросил брат. «Нет-нет», — торопливо проговорила Юлия, и, подняв большие печальные глаза на брата, улыбнулась. «А у тебя усики?» «Усики, Левка, усики», — смеясь ответил Сергей, и они пошли в вагон. Сергей Сергеевич Чедаев, военврач второго ранга, после долгих фронтовых дней был переведен из действующей армии в офицерский госпиталь. И вот сейчас сопровождал майора Федора Муравьева с новым назначением в госпиталь. С сестрой Юлией он не встречался с начала войны. Маленький, щупленький, с чуть вздернутым носом над мясистыми чистолюбивыми губами, Сергей Сергеевич обладал ничем не выдающейся фигурой. Просто маленький человек в шинели. Но стоило этому маленькому человечку заговорить, как он полностью овладевал вашим вниманием, и вы навсегда запоминали этого тщедушного человечка. Когда он говорил, его большие карие глаза сияли лукавством. Он любил острить, подмечать в человеке смешное и говорить серьезным тоном о смешном. Среди друзей он был незаменимым собеседником. В разговор он врывался сразу порывом. В вагоне Фёдору отвели первое купе и отделили его от проходного коридорчика широким суконным одеялом. От Фёдора ни на минуту не отлучались два дюжих санитара — Лукашин и Бабочкин. Сергей Сергеевич и Юлия расположились в соседнем купе. На верхних полках лежали старушка в вязаной кофте и молодой человек в чёрном костюме, который долго присматривался к Юлии, потом закурил, отвернулся и лёг на спину. На нижней боковой полке всхрапывал лысоголовый человек с толстым носом. У его ног, забившись в угол, в тень, сидел курносый белобрысый паренек лет 12 в бабьей широкой коцовейке. «Любовь, любовь!» — насмешливо говорил Сергей Сергеевич, но глаза его не смеялись. «Да что такое любовь, Левка? Разве это можно сравнить с моей любовью к тебе? К медицине? Нет, нельзя». Можно ли эту любовь сравнить с любовью к своей руке, ноге, к носу, пуговице, кителю? Нет, нельзя. Так что ж это такое? Юлия повела головою. На ее мягкий округлый подбородок упала тень растрепанных кудрей. «Знаете, что такое любовь?» — вдруг ввязался в разговор голос сверху. «Ну-ну, объясните», — подбодрил Сергей Сергеевич, молодого человека в черном костюме. Я лично паровозник, и понимаю это так. Представьте себе человека паровозом. Так вот, будет ли двигаться паровоз при наличии пара, но без колес? Будет пыхтеть, свистеть, а двигаться не будет. Любовь движет человека. Сказав это, молодой человек снова лег на спину и больше уже не говорил. Светящиеся в сумраке глаза Юлии остановились на черном поблескивающем окне. Тук-тук, тук-тук, стучали вагонные скаты. Если его не будет, у Юлии так заныло сердце, словно его кто-то сжимал горячей рукой. Да почему его не будет? Почему? Сергей Сергеевич разобрал постель, проведал Фёдора и, дымя папиросой, сказал. — Пора лёвко отдыхать. Гони от себя страх, и всё будет ладно. Отчаяние и страх — бич человеческой жизни. и, стянув с ног хромовые сапоги, положил их в изголовье, лег на спину и не успела папироса потухнуть в его губах, как он уже захрапел.